Глава 15. Домой меня отвозит констебль Краун. Джеймс рано утром уехал, мол, нужно на работу. Я пыталась его отговорить, убедить, что широпширские водители как-нибудь обойдутся без него ещё хотя бы неделю. Но он твёрдо стоит на том, что ему будет лучше отвлечься. Он составил для меня список дел: позвонить адвокату, в банк, в страховую компанию и в местное отделение Министерства труда и пенсий. Научись мыслить практически, тётя Сара, замечает племянник, видя панику на моём лице. Надо как-то оплачивать счета, нельзя упустить ничего из того, что тебе причитается. И когда ты успел повзрослеть, говорю я сквозь слёзы. Меня гложет чувство вины. Этим должна была заниматься я. Мне следовало составлять списки и помнить о практических вещах. Нельзя стать для него обузой. Хватит и того, что я сидела на шее у Джуанны. Тяжёлая жизнь на жёстких улицах Шэроус бере заставила, шутит он, криво улыбаясь. Оставайся всегда таким, Джеймс, прошу я, прикладывая ладоньки к его лицу. Ты хороший мальчик. Мама так тебя любила. После этого мы почти не говорим, на обоих душа от слёзы. Я рыдаю, хоть и обещала себе, что буду держаться и не стану взваливать на него ещё и своё горе. Тоже пытаясь не расплакаться, он неловко шаркает к выходу, вскидывает рюкзак на плечо и машет рукой. Прощание выходит скомканным. А я еще столько хотела сказать племяннику, что я очень люблю его, что мы родные люди, и я позаботилась бы о нем. Он мог бы остаться со мной в Маркет Лейтон, снова попробовать встать на ноги, пересдать те злосчастные экзамены. Он ведь умный мальчик. Зачем зарывать свой талант, работая на какой-то заправке? Его просто нужно немножко подтолкнуть в нужном направлении, дать время, чтобы найти себя. Снаружи довольно свежо. По голубому небу быстро скользят белые облака. Резкий ветер и ярко сияющее солнце становятся серьёзным испытанием для моих органов чувств после стольких дней в кондиционированном, с приглушённым светом, уютном коконе гостиничного номера. У меня стучат зубы, то ли от весеннего холодка, то ли от страха. Сейчас мы разогреем эту малышку. обнадёживает меня сопровождающая констебль Кейси Краун, возязь с тумблерами и кнопками у руля. Я выдавливаю слабую улыбку, хотя внутри меня раздирает мука. С каждой милей пути всё больше кажется, что дом будто притягивает нас невидимой нитью через весь город, не только к месту убийства, но и назад во времени. К тому моменту, когда едва не задушив меня саму, убийца встал перед моей сестрой и пёрнул её ножом в живот. Машина движется по Хай-стрит, мимо благотворительных магазинов, аптеки и пекарни-закусочной, возле которой слоняются несколько детей. Сердце бешено колотится. Что если Тот человек следит за домом, поджидай меня. Что если притаился в засаде, чтобы завершить начатое? Сможет ли констебль Краун меня защитить? Однако ещё больше страшит чувство потери, с которым я неизбежно столкнусь дома. Понимание того, что больше никогда мне не услышать, как Джоанна подпевает радио. Никогда не ворчать на неё из-за вечных сериалов или не смеяться вместе с ней над фотографиями новых моделей одежды в воскресной газете. Мы шутили, что этот бросающийся в глаза кошмар, наверное, специально создан для страдающей прозопагнозией. Никто уже никогда не будет понимать меня так, как сестра. Мы вместе научились справляться с моим расстройством и разработали систему, чтобы я могла жить нормально. К сожалению, с другими моими проблемами совладать нам не удалось. Машина сворачивает на Cheshire Row, проезжает библиотеку и супермаркет. До дома остаётся не больше минуты, и я с трудом справляюсь с желанием распахнуть дверцу и выскочить наружу. Мы движемся не очень быстро, вряд ли я серьёзно покалечусь. Хуже, чем сейчас, мне точно не будет. Окно с моей стороны вдруг приоткрывается. "Дышите глубоко", командует Краун. "И ради бога, если вас вырвет, постарайтесь, чтобы наружу". Как она заметила моё состояние, если полностью сосредоточена на дороге? Впрочем, я часто замечала, что люди, которые не болтают без умолку, обычно более восприимчивы. Наверное, мозгу проще функционировать, когда не приходится сознательно генерировать словесный поток. Наконец, мы на месте. Спелт Херст Роуд – ничем не примечательный ряд домов, построенных в 70-х. Просто коричневые коробки, хоть и неизбежно однообразные – Зато с небольшими окнами, уютными комнатами и протяжёнными садиками позади. Мне всегда казалось, что наше жилище по характеру чем-то напоминает саму Джоанну. Вот и сейчас нахлынула любовь к этому месту, которое сестра изо всех сил старалась сделать нашим общим домом. Тут родилась наша маленькая семья. Любила говорить она, сидя закатными вечерами с бокалом вина на скамейке под плетями вьющиеся розы сорта Гертруда Джекил. Джоанна посадила её так, чтобы видеть пышные цветы из окна кухни за мытьём посуды. Сестра всегда старалась изменить всё вокруг к лучшему, даже меня. Тебя я тоже выдрессировала, шутила она, когда я выносила мусор или разгружала посудомоечную машину. Но ну, выдрессировать можно и собаку, а вот пробки она сумеет заменить, откликаюсь я со смехом, довольная, что в таких вещах всегда была лучше. Не, ты не домашнее животное, ты скорее как муж, только лучше. По крайней мере, не оставляешь поднятым сиденье унитаза. А ещё нам не грозит развод, подхватываю я, но шутка повисает в воздухе. Нам обеим не хочется думать, что мы повязаны вместе навсегда, что ничего уже не поделать. И вот всё изменилось. Вышло по формуле, пока смерть не разлучит нас в кавычках. Ох, Джоанна, лучше бы на твоём месте была я. По щекам вновь начинают течь слёзы. Я украдкой вытираю их, однако поток не уменьшается. Салфетки в бардачке. Доносится голос Крауна. Несколько бумажных носовых платков, пропитанных алоэ вера, быстро превращаются в мокрый комок. Краун тормозит перед домом и даёт мне время успокоиться и собраться с духом. У стены, словно нанесённый ветром сугроб, белеют завёрнутые в целлофан букеты и букетики. Тут же пара плюшевых мишек и несколько свечей. Когда мы выбираемся из машины, я останавливаюсь взглянуть на эту дань памяти Жуанны. Я и не знала, что у неё было столько друзей. Тайком пробегаю глазами некоторые открытки, словно влезаю в чужую почту. Овы, сестра уже никогда их не прочтёт. Так кому же они адресованы, как не мне? Спите спокойно, дорогая леди", в кавычках, детским почерком на букетике дешёвых гвоздик. "Боже благослови тебя, ангел на небесах", в кавычках. Маленький плюшевый мишка, держащий красное сердечко с надписью: "Помни обо мне". Никогда не понимала, что заставляет посторонних людей оставлять подарки погибшему. У некоторых странные отношения к трагической смерти. Лично я на их месте держалась бы как можно дальше. Интересно, было ли что-то подобное на месте гибели Роберта? Один букет выделяется среди прочих. Прекрасные крупные желтые розы, любимые цветы сестры, искусно упакованные в коричневую бумагу и перевязанные бечевкой. Ничета остальным. С претензией на художественность. Я наклоняюсь... кремового белой открытке Покойся с миром, Жуанна. Я всегда буду помнить тебя. Саймон. Сердце замирает. Я инстинктивно оглядываюсь через плечо, будто он может в этот самый момент подкрадываться по улице. Всё нормально? спрашивает Краун, оборачиваясь туда же и щуря глаза. Идёмте, надо проводить вас внутрь. Я киваю и следую за ней по перепаханной гравийной дорожке к входной двери. Мысли скачут. Откуда Саймон мог узнать о случившемся? Мы считали, что он уже много лет как уехал из страны. Давно он вернулся? От Джоанны была в курсе? Сколько цветов, да? говорит Краун и, заметив моё состояние, ободряюще улыбается. Там Был букет от её бывшего. Наверное, ей стоит знать. Это может быть важно, то, что он вдруг объявился ни с того, ни с сего. Есть причины думать, что он хотел бы ей навредить? Не знаю. Когда-то я считала его безобидным и даже скучным, однако потом он взял и всех нас удивил.